Прихватив веревку и серп, дюшен пошел в поле. Мы тоже поднялись, взвалили на спины мешки и засеменили Каилу. Мне вдруг пришла в голову неожиданная мысль. «Стойте, девочки!» — крикнула я своим подругам. «Давайте высыпем кизяки в школе. Все больше топлива на зиму будет». «А домой придем с пустыми руками?» «И что, умная какая?» «Да мы вернемся и насобираем еще». «Нет уж». Поздно будет. Дома заругают. И уже не ожидая меня, девочки заторопились домой. До сих пор не могу понять, что заставило меня в тот день решиться на такое дело. То ли я обиделась на подруг за то, что не послушались меня, и потому решила настоять на своем. То ли от того, что с малых лет моя воля, мое желание были захоронены под окриками и под затыльниками грубых людей, мне вдруг захотелось хоть чем-нибудь отблагодарить незнакомого, в сущности человека, за его улыбку, от которой потеплело на сердце, за его небольшое доверие ко мне, за его несколько добрых слов. Я хорошо знаю, я убеждена в том, что настоящая судьба моя, вся моя жизнь со всеми ее радостями и муками, началась именно в тот день, с того самого мешка кизика. Я говорю так, потому что именно в тот день я первый раз за всю свою жизнь не задумываясь не боясь наказания решила и сделала то что посчитала нужным когда подружки покинули меня я бегом вернулась к школе дешена опорожнила мешок под дверью и тут же пустилась со всех ног по лощиам и балкам предгорья собирать кизяк я бежала не думая куда словно бы от избытка сел и сердце мое билось в груди так радостно. Словно бы я совершила величайший подвиг. И солнце словно бы знало, от отчего я так счастлива. Да, я верю, что оно знало, почему я так легко и вольно бегу. Потому что я сделала маленькое доброе дело. Солнце уже склонилось к холмам, но оно, казалось мне, медлило, не скрывалось. Оно хотело наглядеться на меня. Оно украшало мою дорогу. Пожухла осенняя земля. Стелилась под ногами в багряных, розовых и лиловых красках. Мерцающим пламенем проносились по сторонам метелки сухих чиников, солнце горело огнем на посеребренных пуговицах моего, испещренного заплатами бешмета. А я все бежала вперед и мысленно ликовала, обращаясь к земле, к небу и ветру. Смотрите на меня, смотрите, какая я гордая! Я буду учиться, я пойду в школу и поведу за собой других. Не знаю, долго ли я так бежала, но потом вдруг опомнилась. Надо собирать кизяк. И вот странность какая. Все лето здесь бродило столько скота, и столько здесь кизяка было всегда на каждом шагу. А сейчас его точно земля проглотила. А может, я просто не искала. Я перебегала с места на место, и чем дальше тем реже находила кизяк. Тогда я подумала, что не успею засветло набрать полный мешок, и перепугалась, и заметалась по кустам чия, заторопилась. Набрала кое-как полмешка. Тем временем угас закат, в лощинок стало быстро темнеть. Никогда еще не оставалась я одна в поле в такую позднюю пору. Над безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи. Не помня себя от страха, я перекинула мешок за плечо и бросилась бежать к Аилу. Мне было жутко. Быть может, я даже закричала, заплакала, но меня удерживала от этого как ни странно, беззачетная мысль о том, что сказал бы учитель Дюшен, если бы увидел меня такой беспомощной. Я крепилась, запрещая себе лишний раз оглянуться. Точно бы учитель наблюдал за мной со стороны. Я прибежала домой, запухавшись в поту и пыли, тяжело дыша, переступила порог. Тетка, сидевшая у огня, угрожающе поднялась мне навстречу. Она была злая и грубая женщина. — Ты где это пропадала? — подступила она ко мне. Я и слова не успела вымолвить, как она выхватила у меня мешок и швырнула его в сторону. — И это все, что ты собрала за весь день? Подружки мои, оказывается, успели ей насплетничать. «Ах ты черномазая тварь! Что тебя понесло в школу? Почему ты не подохла там, в этой школе?» Тетка схватила меня за ухо и принялась колотить по голове. «Сирота поганая! Волчонок никогда не станет собакой. У людей дети в дом тащат, а она из дома. Я тебе покажу школу. Посмей только близко подойти, ноги переломаю. Ты у меня... Попомнишь школу!» Я молчала. Я только старалась не кричать. Но потом, приглядывая за огнем в очаге, я плакала беззвучно, украдкой, тихо поглаживая нашу серую кошку. А кошка, между прочим, всегда знала, когда я плачу, и прыгала ко мне на колени. Я плакала. ни от теткиных побоев, нет. К ним мне было не привыкать. Я плакала, потому что поняла, тетка ни за что не пустит меня в школу. Дня через два после этого ранним утром воили беспокойно залаяли собаки. Послышались громкие голоса. Оказывается, это Дюйшин ходил по дворам, собирая детей в школу. Тогда не было улиц. Подслеповатые серые мазанки наши были беспорядочно разбросаны по Аилу. Каждый селился там, где ему заблагорассудится. Дюйшен и с ним ребятишки шумной гурьбой переходили от двора к двору. Наш двор стоял с самого края. Мы с теткой как раз рушили проса в деревянной ступе, а дядя откапывал пшеницу. Хранившуюся в яме возле сарая, он собирался вести зерно на базар. Мы, как молотобойцы, поочередно ударяли тяжелыми пестами, но я еще успевала украдкой глянуть. Далеко ли учитель? Я боялась, что он не дойдет до нашего двора. И хотя я знала, что тетка не отпустит меня в школу, Все-таки мне хотелось, чтобы Дюйшен пришел сюда, чтобы он хотя бы увидел, где я живу. И Я молила про себя учителя, чтобы он не повернул обратно, не дойдя до нас. «Здравствуйте, хозяйка! Да поможет вам Бог! А Бог не поможет, так мы всем гуртом поможем! Смотрите, сколько нас!» — шуткой приветствовал тетку Дюйшен, ведя за собой будущих учеников. Она что-то промычала в ответ а дядя тот даже головы из ямы не поднял. Это смутило Дюшена. Он деловито опустился на колоду, что лежала посреди двора, достал карандаш и бумагу. «Сегодня мы начинаем учебу в школе. Сколько лет вашей дочери?» Ничего не ответив, тетка со злостью всадила пест в ступу. Она явно не собиралась поддерживать разговор. Я внутренне вся съежилась. «Что же будет теперь?» Дюшен глянул на меня. И улыбнулся. И как в тот раз у меня потеплело на сердце. «Алтынай, сколько тебе лет?» спросил он. Я не посмела ответить. «А зачем тебе знать, что ты за проверщик такой?» Раздраженно отозвалась тетка. Ей не до учебы. Не такие безродные, а те, что с отцом да с матерью и то не учатся. Ты вон набрал себе Раву и гони в школу, а тут тебе делать нечего». «Дюшен...» Скочил с места. Подумайте, что вы говорите. Разве она виновата в своем сиротстве? Или есть такой закон, чтобы сироты не учились? А мне дело нет до твоих законов. У меня свои законы, и ты мне не указывай. Законы у нас одни. И если эта девочка вам не нужна, то она нам нужна. Советской власти нужна. А пойдете против нас, так и укажем. Да откуда ты взялся? «Начальник такой!» — вызывающий подбоченилась тетка. «Кто же, по-твоему, должен распоряжаться ею? Я ее кормлю и пою. Или ты, сын бродяги и сам скиталец?» Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы в этот момент не показался из ямы голый по пояс дядя. Он терпеть не мог, когда жена лезла не в свои дела, забывая, что в доме есть муж, хозяин. Он нещадно бил ее за это, и в этот раз, видно, закипела в нем злоба. «Эй, баба!» — гаркнул он, выбираясь из ямы. «С каких это пор ты стала головой в доме? С каких это пор ты стала распоряжаться? Поменьше болтай, побольше делай. А ты, сын Таштанбека, забирай девчонку. Хочешь — учи, хочешь — и жарь ее. А ну, убирайся со двора!» «Ах так!» «Она будет шляться по школам, а дома по хозяйству кто все я?» — заголосила была тетка. Но муж цыкнул на нее. «Сказано — все!» Нет худа без добра. Вот как суждено мне было пойти первый раз в школу. С этого дня каждое утро Дюйшен собирал нас по дворам. Когда мы первый раз пришли в школу, учитель усадил нас на разосланную по полу солому. И дал каждому по тетрадке, по карандашу и по дощечке. Дощечки положите на колени, чтобы удобнее было писать, объяснил дюйшен. Потом он показал на портрет русского человека, приклеенный к стене. Это Ленин, сказал он. На всю жизнь запомнила я этот портрет. Впоследствии он мне почему-то больше не встречался, и про себя я называю его Дюйшеновским. На том портрете. Ленин был в несколько мешковатом военном френче, осунувшийся, с отросшей бородой. Раненая рука его висела на повязке, и с кепки, сдвинутой на затылок, спокойно смотрели внимательные глаза. Их мягкий, согревающий взгляд, казалось, говорил нам. «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» Мне показалось в эту тихую минуту, что он и в самом деле думал о моем будущем. Судя по всему, у Дюйшена давно хранился этот портрет, отпечатанный на простой плакатной бумаге. Он потерся на сгибах, края его обтрепались. Но кроме этого портрета больше ничего в школьных четырех стенах не было. «Я научу вас, дети, читать и считать. Покажу, как пишутся буквы и цифры», — говорил Дюйшен. «Буду учить вас всему, что знаю сам. И действительно». Он учил нас всему, что знал сам, проявляя при этом удивительное терпение. Склоняясь над каждым учеником, он показывал, как нужно держать карандаш, а потом с увлечением объяснял нам непонятные слова. Думаю сейчас об этом, иди диву даюсь. Как это малограмотный парень, сам с трудом читавший по слогам, не имевший под рукой ни единого учебника, даже самого обыкновенного букваря, как он мог отважиться, На такое поистине великое дело, Шутка ли, учить детей, чьи деды и прадеды до седьмого колена были неграмотны. И, конечно же, Дюшен не имел ни малейшего представления о программе и методике преподавания. Вернее всего, он и не подозревал о существовании таких вещей. Дюшен учил нас так, как умел, как мог, как казалось ему нужным, что называется по наитию. Но я больше чем убеждена, что его чистосердечный энтузиазм, с которым он взялся за дело, не пропал даром. Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг, потому что в те дни нам, киргизским детям, нигде не бывавшим за пределами Аила, в школе, если можно так назвать, ту самую мазанку с зияющими щелями, через которые всегда были видны снежные вершины гор, вдруг открылся новый. Неслыханный и невиданный прежде мир. Именно тогда мы узнали, что город Москва, где живет Ленин, во много-много раз больше, чем Аулията, чем даже Ташкент, и что есть на свете моря, большие прибольшие как Талаская долина, и что по тем морям плавают корабли, громадные как горы. Мы узнали о том, что керосин, который привозят с базара, добывается из-под земли, И мы уже твердо тогда верили, что когда народ заживет побогаче, наша школа будет помещаться в большом белом доме с большими окнами, и что ученики там будут сидеть за столами. Кое-как, постигнув азы, еще не умея написать «мама», «папа», мы уже вывели на бумаге «Ленин». Наш политический словарь состоял из таких понятий, как «бай», «батрак», «советы». А через год дюшен обещал научить нас писать «Слово революция». Слушая Дюйшена, мы мысленно сражались вместе с ним на фронтах с белыми, а о Ленине он рассказывал так взволнованно, словно видел его своими глазами. Многое из того, что он говорил, как я теперь понимаю, было сложенными в народе сказаниями о великом вожде, но для нас, Дюйшеновых учеников, Все это представлялось такой же истиной, как то, что молоко белое. Однажды, без всякой задней мысли, мы спросили. «Учитель, а вы с Лениным за руку здоровались?» И тогда наш учитель сокрушенно покачал головой. «Нет, дети, я никогда не видел Ленина». Он виновато вздохнул. Ему было неловко перед нами. В конце каждого месяца Дюйшин отправлялся по своим делам в Волость. Он ходил туда пешком и возвращался через два-три дня. Мы по-настоящему тосковали в эти дни. Будь у меня родной брат, я и его, пожалуй, не ждала бы с таким нетерпением, как ждала возвращения Дешена. Тайком, чтобы не заметила тетка, я то и дело выбегала на задворки и подолгу глядела в степь, на дорогу. Когда же покажется учитель с котомкой за спиной? Когда же я увижу его улыбку, согревающее сердце? когда же услышу. Его слова, приносящие знания. Среди учеников Дюйшена я была самой старшей. Возможно, поэтому я и училась лучше других. Хотя, мне кажется, не только поэтому. Каждое слово учителя, каждая буква, показанная им, все для меня было свято. И не было для меня ничего важнее на свете, чем постигнуть то, чему учил Дюйшен. Я берегла тетрадь, которую он дал мне и потому выводила буквы острием серпа на земле, писала углем на дувалах, прутиком на снегу и на дорожной пыли. И не было для меня на свете никого ученее и умнее дюйшена. Дело шло к зиме. До первых снегов мы ходили в школу вброд через каменистую речку, что шумело под бугром. А потом ходить стало не в моготу, ледяная вода обжигала ноги. Особенно страдали малыши, у них даже слезы навертывались на глаза. И тогда Дешин стал на руках переносить их через речку. Он сажал одного на спину, другого брал на руки и так по очереди переправлял всех учеников. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, мне просто не верится, что именно так все и было. Но тогда, то ли по невежеству своему, то ли по недомысли люди смеялись над дешеном, особенно богачи, что зимовали в горах и приезжали сюда только на мельницу. Сколько раз, поравнявшись с нами у брода, таращили они на Дюйшена глаза, проезжая мимо в своих красных лисьих малахаях и в богатых овчинных шубах на сытых диких конях. Кто-нибудь из них, прыская со смеху, подталкивал соседа. «Гляди-ка!» Одного тащит на спине, другого на руках. И тогда другой, подстегивая храпящего коня, добавлял. «Эх, провалиться мне сквозь землю! Не знал я раньше, вот кого надо было брать. Во вторые жены!» И, обдавая нас брызгами и комями грязи из-под копыт, они с хохотом удалялись. Как не хотелось тогда догнать этих тупых людей, схватить их коней под усы и крикнуть в их глумящиеся рожи. «Не смейте!» Так говорить о нашем учителе. Вы глупые, дурные люди. Но кто внял бы голосу безответной девчонки? И мне оставалось лишь глотать горючие слезы обиды. А дюшен точно бы и не замечал оскорблений. Вроде бы ничего такого и не слышал. Придумает, бывало, какую-нибудь шутку-прибаутку и заставит нас смеяться, позабыв обо всем. Сколько ни старался дюшен не удавалось ему достать леса, чтобы построить мосток через речку. Как-то раз, возвращаясь из школы и переправив малышей, мы остались дюйшином на берегу. Решили соорудить из камней и дёрна переступки, чтобы больше не мочить ноги. Если рассудить по справедливости, то стоило жителям нашего Ила собраться, да сообща перебросить через поток две-три лесины, глядишь, и мост для школьников был бы готов. Но в том-то и дело что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе, а Дюшена считали в лучшем случае чудаком, который возится с ребятишками от нечего делать. «Охота тебе учи, а нет, разгони всех по домам». Сами они ездили верхом и в переправах не нуждались. А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься, а ради чего этот молодой парень, который ничем не хуже и не глупее других, ради чего он, терпя трудности и лишения, снося насмешки и оскорбления, учит их детей, да еще с таким необыкновенным упорством, с такой нечеловеческой настойчивостью. В тот день, когда мы укладывали камни через поток, на земле уже лежал снег, и вода была такая студенная, что дух захватывала. Не представляю себе, как терпел Дюйшен, ведь он работал босой, без передышки, Я с трудом ступала по дну, казалось, усеянному жгучими углями. И вот на середине речки, судорога в икрах, вдруг скорчила меня в три погибели. Я не могла ни вскрикнуть, ни разогнуться, и начала медленно валиться в воду. дюшен бросил камень, подскочил ко мне, подхватил на руки, выбежал со мной на берег и усадил меня на свою шинель. Он то растирал мои синие, онемевшие ноги, то сжимал в ладонях мои застывшие руки. Тоб относил их ко рту и согревал дыхание. — Не надо, Алтанай. — Посиди тут, согрейся, — приговаривал дешен Я и сам справлюсь. Когда, наконец, переход был готов, дешен натягивая сапоги, глянул на меня, нахохленную и озявшую, и улыбнулся. — Ну как, помощница? — Отогрелась. — Накинь на себя шинель. Вот так. И, помолчав, спросил. — Это ты, Алтанай? — Оставила в тот раз кизяк в школе. — Да, — ответила я. Он улыбнулся чуть заметно уголками губ, как бы говоря про себя. Я так и думал. Помню, как в ту минуту огнем полыхнули мои щеки. Значит, учитель знал и не забывал об этом, казалось бы, пустяковом случае. Я была счастлива. Я была на седьмом небе, и Дюйшен понял мою радость. — Ручеек ты мой светлый, — сказал он, ласково глядя меня. И способности у тебя хорошие. Эх, если бы я мог послать тебя в большой город. Каким бы человеком ты стала?» Дюйшен порывисто шагнул к берегу. И сейчас он стоит перед моими глазами, как стоял тогда у шумливой каменистой речки, закинув руки на затылок, и смотрит устремленными вдаль сияющими глазами на белые облака, гонимые ветром над горами. О чем он думал тогда? Может быть, и правда, в мечтах своих отправлял меня учиться в большой город? А я думала в ту минуту, кутаясь в шинель Дюшена. Если бы учитель был моим родным братом, если бы я могла кинуться к нему на шею и крепко обнять его, и крепко зажмурив глаза, прошептать ему на ухо самые лучшие на свете слова. Боже, сделай же его моим братом! Наверное... Мы все любили тогда своего учителя за его человечность, за его добрые помыслы, за его мечты о нашем будущем. Хотя мы и были детьми, мне думается, мы это уже тогда понимали. Что же еще заставило бы нас каждый день ходить такую даль и взбираться на крутой бугор, задыхаясь от ветра, увязая в сугробах? Мы сами шли в школу. Никто нас не гнал туда. Никто не заставил бы нас мерзнуть в этом холодном сарае, где дыхание оседало белой измразью на лицах, руках и одежде. Мы только позволяли себе по очереди греться у печки, пока все остальные сидели на своих местах, слушая Дюйшена. В один из таких студенных дней, это было, как теперь помню, в конце января, Дюйшен собрал нас, обойдя все дворы, и, как обычно, повел в школу. Шел он молчаливый, строгий со сдвинутыми, как крылья беркута, бровями, и лицо его казалось выкованным из черного прокаленного железа. Никогда еще не видели мы таким своего учителя. Глядя на него, мы тоже притихли, почувствовали что-то неладное. Когда на дороге встречались большие сугробы, Дюйшен обычно сам прокладывал путь. За ним шла я, а за мной все остальные. И в этот раз у подножия бугра где за ночь намело много снега, где пошел вперед. Иногда посмотришь на человека со спины и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Вот и тогда видно было, что учитель наш убит горем. Он шел с поникшей головой, с трудом волоча ноги. Я до сих пор помню страшное чередование перед глазами черного и белого. Мы взбирались гуськом на бугор, под черной шинелью Горбила спина Дюйшена, а выше по крутизне над нами горбились верблюжьими хребтинками белые сугробы, и ветер срывал с них поземку, а еще выше, в беломутном небе, темнела одинокая черная туча. Когда мы пришли, Дюйшен не стал растапливать печь. «Встаньте!» — приказал он. «Мы поднялись. Снимите шапки!» Мы послушно обнажили головы, И он тоже сорвал с головы Буденовку. Мы не понимали, к чему это. И тогда учитель сказал простуженным, прерывающимся голосом. Умер Ленин. По всей земле люди стоят сейчас в трауре. И вы стойте на своих местах. Замрите. Смотрите вот сюда, на портрет. Пусть запомнится вам этот день. В нашей школе стало так тихо. Будто ее накрыла лавина. И слышно было, как ветер врывается в щели. И слышно было, как снежинки шорохом падают солому. В тот час, когда онемели неумолчные города, когда затихли содрогавшие землю заводы, когда замерли на путях грохочущие поезда, когда весь мир погрузился в траур, в этот скорбный час и мы, маленькая частица, частицы народа, затаив дыхание, торжественно стояли в карауле, вместе со своим учителем там в неведомом никому промерзшем сарае, именуемом школой, и прощались с Лениным, мысленно считая себя самыми близкими ему людьми, больше всего горюющими о нем. А наш Ленин в своем несколько мешковатом военном френче с рукой на повязке все так же смотрел на нас со стены и все так же говорил нам своим ясным, чистым взглядом. «Если бы вы знали, дети, какое прекрасное будущее ожидает вас!» И чудилось мне в ту тихую минуту, что он и в самом деле думает о моем будущем. Потом Дюйшен вытер глаза рукавом и сказал, «Я ухожу сегодня в волость. Я иду вступать в партию. Вернусь через три дня». Эти три дня мне всегда представляются самыми суровыми из всех зимних дней, которые мне пришлось пережить. Словно бы какие-то могучие силы природы пытались восполнить на земле место великого человека, ушедшего из нашего мира. Гудел, стихая, ветер в яру. Кружили снежные метели. Железно звенел мороз. Не находила себе покоя стихия. Металась, билась в плаче о землю. Притих на Шаил, примолк под горами, смутно темнеющими в низких наплывах туч. Из завьюженных труб тянулись тоненькие дымки, люди не выходили из домов. Да к тому же залютовали вдруг волки, обнаглели, днем появлялись на дорогах, а по ночам рыскали вблизи Аила и до самого рассветовали голодным, истошным воем. Боялась я почему-то за нашего учителя. Как он там в такие холода, без шубы, в одной шинели. А в тот день, когда дешен Должен был вернуться, я совсем потеряла голову. Чуяла, видно, сердце что-то недоброе. То и дело, выбегала я из дома, смотрела на заснеженную безлюдную степь. Не покажется ли учитель на дороге? Но не видно было ни души. Где же ты, учитель наш? Умоляю тебя, не задерживайся допоздна. Возвращайся быстрей. Мы ждем тебя, ты слышишь, учитель, на дороге. Но не видно было ни души. Но степь не отзывалась на мой безмолвный крик, и я почему-то плакала. «Тетки надоели мои хождения. Ты дашь сегодня покой дверям? А ну, садись на свое место, берись за пряжу». Детей поморозила. «Попробуй выскочить еще», — погрозила она мне пальцем и больше не выпускала из дома. Вечерело уже, а я так и не знала, вернулся учитель или нет, и от этого не находила себе места то утешалась мыслью, что дешин пожалуй, уже воили, ведь не было еще случая, чтобы он не вернулся в обещанный день. То вдруг казалось мне, что он заболел, и поэтому идет медленно, а поднимется буран, так и заблудится недолго ночью в степи. Работа не клеилась. Руки не слушались меня. Пряжа то и дело обрывалась, и это бесило тетку. «Да что с тобой сегодня?» «Руки у тебя деревянные, что ли?» Все больше свирепела она, косясь на меня. А потом терпение у нее лопнуло. Ух, погибели на тебя нет! Иди-ка лучше отнеси старухи Сайкал ихний мешок. Я чуть не подпрыгнула от радости. Видяй Шен жил как раз у старухи Сайкал. Старики, Сайкал и Картанбай доводились мне дальними родственниками по матери. Прежде я частенько у них бывала, а иной раз даже и ночевать оставалась. Вспомнила ли тетка об этом? Или Бог ей так подсказал, но сунув мне мешок, она добавила. Ты сегодня осточертела мне, как толокно в голодный год. Ступай! И, если позволят старики переночуй там, иди с глаз моих долой. Я выскочила во двор. Ветер бесновался, как шаман. Захлебывался, а потом внезапно накидывался, швыряя в разгоряченное лицо пригоршни колючего снега. Я зажала мешок под мышкой и пустилась бежать в другой конец Аила по свежему, раскидистому следу конских копыт. А голову точила только одна мысль. Вернулся ли? Вернулся ли учитель? Прибежала, а его нет. Сайкал перепугалась, когда застыла на пороге, едва переводя дыхание. — Что с тобой? Ты что так бежала? Беда какая-то? — Нет, так просто. Мешок вот принесла. — Можно я у вас останусь сегодня? Оставайся, ниточка моя. Фу ты, негодница, страху-то нагнала. Ты что-то с самой осени не заглядываешь. Садись к огню, греся А ты, старуха, мясо положи в казан, угости дочку. Да и дюйшен часом подоспеет. Отозвался картанбай, который сидел подле окна и подшивал старые валенки. Давно бы пора ему дома быть. Ну да ничего, приедет, пока смеркается. Наша лошаденка к дому ходкая. Незаметно подобралась к окнам ночь. Сердце мое, казалось, стояло на страже. Оно напряженно замирало, когда лаяли собаки или доносились голоса людей. А дейшена все не было. Хорошо еще Сайкал скрадывала время разговорами. Так мы ждали его с часу на час. А к полуночи Картанбай устал. «Давай-ка, старуха, стели постель. Не приедет он сегодня, поздно уже». Мало ли делу начальников. Задержали, стало быть. А не то давно бы дома был. Старик стал укладываться. Мне постелили в углу за печкой, но я не могла заснуть. Старик все кашлял, ворочался, шептал в ночи молитвы, а потом пробормотал беспокойно. Как-то там лошаденка моя. Ведь клочка сена за дарма не выпросишь, а овса и за деньги не достанешь. Картанбай вскоре уснул. Но тут ветер не стал давать покоя. Он шарил по крыше, ворошил шершавой пятерней с треху, скребся в стекла. Слышно было, как снаружи поземка билась в стены. Не успокоили меня слова старика. Мне все казалось, что учитель приедет. И я думала о нем, представляла его себе в пути среди пустынных снегов. Не знаю, надолго ли я заснула, но вдруг что-то заставило меня оторвать голову от подушки. Гнусавый, утробный вой разнесся над землей и застыл где-то в воздухе. Волк! И не один. Их много. Перекликаясь с разных сторон, волки быстро сближались. Их подвывания слились в единый протяжный вой, который вместе с ветром метался по степи, то удаляясь, то приближаясь снова. Иной рассказал что они где-то совсем рядом. На краю аила. «Пуран накликают», — прошептала старуха. Старик промолчал, прислушался, затем вскочил с постели. «Нет, старуха, неспроста это. Гонят они кого-то. Человека ли, лошадь ли окружают, слышишь? Упаси бог дюйшена, ведь ему все нипочем, дурень он этакий!» Картанбай сполошился, ища в темноте шубу. «Свет!» «Свет давай, старуха, да быстрей ты ради Бога!» Дрожа от страха, мы вскочили, и пока Сайкал нашла лампу, пока она засветила ее, яростный вой волков вдруг разом смолк, словно его рукой сняло. Настигли окаянные. вскрикнул картонбай, и, схватив клюку, кинулся было к двери, но в это время залаяли собаки. Кто-то пробежал под окнами, скрипя подошвами по снегу, и громко, нетерпеливо, Застучал в дверь. В комнату ворвалось морозное облако. Когда оно рассеялось, мы увидели Дюшана. Бледный, задыхающийся. Он, шатаясь, перешагнул через порог и прислонился к стене. «Ружье!» — выдохнул Дюшен, Но мы словно бы не поняли его. У меня в глазах потемнело, и я слышу только, как запричитали старики. «Черную овцу в жертву! Белую овцу в жертву!» «Да хранит тебя святой Баубидин! Ты ли это? Ружье! Дайте ружье!» — повторил Дюшен. «Нет, ружья, что ты? Куда?» — старики повисли на плечах Дюшена. «Дайте палку!» Но старики взмолились. «Никуда не пойдешь! Никуда, пока мы живы! Лучше убей нас на месте!» Я почувствовала вдруг странную слабость во всем теле и молча легла в постель. Не успел. Настигли у самого дома. Дюйшен шумно перевел дыхание и швырнул в угол камчу. Лошадь еще в дороге заморилась. А потом волки погнали. Она доскакала до ила и рухнула, как сноп. Там они и набросились на нее. Но и бог с ней лошадью. Главное, что сам живой остался. А не упади конь, они бы и тебя не упустили. Слава хранителю Баубедину, что все так закончилось. «Теперь раздевайся. Садись к огню. Давай сапоги стяну. Суетился Картанбай. «А ты, старуха, подогрей, что там у тебя есть». Они сели к огню, и тогда Картанбай облегченно вздохнул. «Ну ладно, чему быть того не миновать? А чего же ты это так поздно выехал?» «Заседание в Волкоме затянулось к раке. Я вступил в партию». «Это хорошо. Ну, выехал бы на другой день с утра» ведь тебя я думаю никто не гнал прикладом в дорогу я обещал детям вернуться сегодня ответил дешен завтра с утра начнем заниматься эх дурень даже привскочил карнбай и от негодования замотал головой ты послушай только старуха он видишь ли обещание детям дал этим соплякам а если бы в живых не остался да соображаешь ли ты своей головой что говоришь Это мой долг. Моя работа, Караке. Вы о другом скажите. Обычно пешком ходил, а тут черт меня дернул, выпросил у вас лошадь и отдал ее волкам на сидение. Да не об этом речь. Пропадя на пропотом и до кляча, пусть будет в жертву тебе принесена. Осерчал Картанбай. Век был безлошадным, и теперь не пропаду. А будет стоять советская власть, наживу еще. «Тело, говоришь, старик!» — отозвалась набрякшим от слез голосом Сайкал. «Наживем еще! на косанок Хлебай, пока горячее!» Они замолчали. А минуту спустя, разгребая кизячный жар, Картанбай задумчиво промолвил. «Смотрю на тебя, Дешен! Вроде бы и не глупый ты, а скорее умный парень! И не пойму никак, чего ради ты мыкаешься с этой школой, с ребятишками несмышленными!» Или не найти тебе другого дела. Да наймись ты к кому-нибудь в чабаны. Тепло и сытно будет. Я понимаю, Караке, что вы добра мне желаете. Но если эти несмышленыши будут потом вот так же, как вы, говорить, зачем нужна школа, зачем нам учение, то дела советской власти недалеко пойдут. А ведь вы хотите, чтобы она стояла, чтобы она жила. И потому школа для меня не в тягость, Караке. Если бы я мог лучше учить ребят, я бы ни о чем больше не мечтал. Вот ведь и Ленин так говорил. Да, к слову, перебил Картанбай Дюшена и, помолчав, сказал. Вот ты все убиваешься, а ведь слезами не воскресишь Ленина. Эх, если бы была такая сила на земле, или, ты думаешь, другие не печалятся, не горюют. А ты загляни ко мне под ребра, дымит там сердце горьким дымом. Не знаю, права, сойдется ли это с твоей политикой, но хотя Ленин был человеком другой веры, а я пять раз на день молюсь на него. А иной раз, думаю я дешен, сколько бы мы с тобой его не оплакивали, все без пользы. Так я это по-своему, по-стариковски рассудил. Ленин в народе самом остался дешен и перейдет по крови от отцов к сыновьям. Спасибо вам. «За ваши слова, Краке, спасибо. Правильно вы думаете. Ушел от нас, а мы жизнь по Ленину мерить будем». Слушая их разговоры, я как бы медленно возвращалась издалека к самой себе. Вначале все походило на сон. Я долго не могла заставить себя поверить, что Дюшен вернулся живой и невредимый. А потом, как внешний поток... Хлынула в мою раскованную душу неуемная, неудержимая радость, и, захлебываясь в этом горячем потоке, я заплакала навзрыд. Может быть, еще никто никогда не радовался так, как я. В эту минуту для меня ничего не существовало. Ни этой мазанки, ни буранной ночи на дворе, ни волчьей стаи, терзающей на окраине Аила, единственную лошадь Картанбая. Ничего сердцем, разумом, всем существом своим я ощущала бесконечное, безмерное, как свет, необыкновенное счастье. Я укрылась головой и зажала рот, чтобы меня не слышали. Но дюшин спросил, кто это всхлипывает за печкой? — Да это Алтынай. — Перепугалась, Давичего чего-то плачет, — сказала Сайкал. — Алтынай? Откуда она? — Дюйшин скочил с места и, опустившись на колени у моего изголовья, тронул меня за плечо. «Что с тобой, Алтынай? Ты почему плачешь?» А я отвернулась к стене и пуще прежнего залилась слезами. «Да что ты, милая! Чего ты так испугалась? Ну разве можно так, ведь ты у нас большая? А ну глянь на меня!» Я крепко обняла Дюшена, и, уткнувшись в его плечо мокрым горячим лицом, неудержимо всхлипывала и ничего не могла поделать с собой. Меня била радость, как лихорадки и я бессильна была унять ее. Да никак сердце у ней сдвинулось с места. Забеспокоился Картанбай и тоже поднялся с кошмы. — А ну, старуха, заговори, пошепчи малость, да поживей. И все они вдруг сполошились. Сайкал нашептывал заклинание, брызгала мне в лицо то холодной, то горячей водой, обдавала паром и сама плакала вместе со мной. Ах, если бы они знали, что сердце мое сдвинулось с места От великого счастья, о котором я не в силах была рассказать, да, пожалуй, и не сумела бы. И пока я не успокоилась и не уснула, Джишен сидел возле меня и тихо гладил прохладной рукой мой горячий лоб.